Тем временем в старом трейлере по часы Питер с Алишей ризались в сто дно. При свете фонариков особо не поиграешь. Да я зарту обоих, если бы поначалу и присутствовал, то давно испарился. Питер гадал, стоило ли рассказать Алише о голосе, который слышал в больнице, но с каждой секундой всё больше сомневался и всё хуже представлял, как объяснить случившееся. В его сознании звучали слова: "Мама по нему скучает". Почудилась. Подумал Питер. И когда Алиша нетерпеливо подняла карты, дескать, в каких облаках ты витаешь, покачал головой. Ничего, сказал он. Просто задумался. Твой ход. В этот час, в половине второго ночи, если верить отчету охраны, не спалось и Сэму Чоу. Он все бы сейчас отдал за нежное объятие Сэнди. Увы, она ночевала в инкубаторе. Вызвалась заменить Эйприл, пока не выбрали новую учительницу. Сэм, отвыкшись спать один, не мог сомкнуть глаз. Была у бессонницы и другая причина – смущение и неловкость. Надо же, как с Калибом получилось. Тогда у карцера Сэм искренне верил в свою правоту, но за следующие несколько часов, чего он навестил детей в инкубаторе, и они чувствовали себя не хуже, чем обычно, заметно поостыл. В самом деле Калиб еще ребенок, едва пятнадцать исполнилось. Его выдворение не принесёт никакой пользы. Сэм сгорала от стыда перед Бэлль. Он ведь фактически манипулировал безумной шет тревоги за мужа женщины. Вообще-то Сэм недолюбливала Алишу, которая, как ему казалось, слишком задирала нос, но теперь радовался её вмешательству. Идиот мило с полуоборота его завёл. Неизвестно, что случилось бы, если бы не Алиша. Днем они твердо решили выгнать мальчишку из колонии, пусть даже вопреки воле семейного совета. Но ближе к вечеру Сэм еще раз переговорил с Мила Дарреллом, и когда предложил обдумать все завтра на свежую голову, тот вздохнул с нескрываемым облегчением. «Да-да, конечно», – закивал Мила. «Ты прав, утром виднее будет». Теперь среди ночи Сэм мучился угрызениями совести. В жизни никому зла не желал. А тут буквально с катушек съехал. Так велико было желание наказать виновного, что едва не спустил шкуру с невинного ребенка, который, наверное, приказ не так понял. Странно, но тогда Сэм даже не подумал о приблудшей, а ведь все произошло именно из-за нее. Наблюдая, как лучи прожекторов играют на потолке спальни, Сэм гадал, откуда она взялась. Надо же, приблудшая спустя столько лет. И не просто приблудшая. а ребенок. Возвращение армии Сэм не верил, конечно, почти век прошел. Но появление девочки означало... Да, оно означало, что за пределами колонии есть кто-то живой, вероятно, даже много живых. При мысли об этом Сэму становилось не по себе. Девочка ниоткуда решительно не укладывалась в голове. Вдруг эти живые возьмут и нагрянут в колонию. Вдруг девочка начала новой волны приблудших, которые захотят поселиться под защитой прожекторов. Еды и топлива и без них едва хватает. Естественно, сразу после катастрофы колонисты не отказывали несчастным в приюте, но сейчас-то всё иначе. Установился определённый порядок, который абсолютно устраивал Сэмачоу. Пессимистов, ворчунов и параноиков в колонии хватало, взять хотя бы мило. только сам к их числу не относился. Зачем отравлять жизнь мыслями о плохом? Разумеется, случиться может всякое, дело тут не в катастрофе. Опасность существовала всегда. У него есть жена, дети, дом. Голодными они не сидят, голодными не ходят. Разве этого мало? Нет, проблема не в Калебе, а в той девочке. Утром он так и скажет: "Мила, с девочкой не откуда, нужно что-то делать".